Практически с первого вечера, когда старик-управляющий, похоже, догадался, что за люди были Пердома Марадентро, он без возражений взял на себя роль наставника островитян. и тем нелегко было освоиться в первобытном мире саванны, где природа, климат, обитатели, обычаи и даже часть слов были совсем не похожи на то, к чему они привыкли с рождения. Естественно, в первую очередь Лионеро обратил их внимание на лошадей поскольку вокруг них вращался весь смысл ненадежного существования имени Кунагуару. Для Акелеса Анаии, и это роднило его с хозяйкой, лошади были самыми благородными и красивыми животными, которыми создатель населил Землю. Они почти во всём превосходили человека. Он знал повадки и особенности каждого из тех грациозных животных, что обитали, прирученные или полудикие, смирные или норовистые, на территории поместья, вплоть до самой дальней его границы, и даже большинства тех, которые стоили того, чтобы их знать, на всем пространстве равнин опуры. «У Кандида Амадо есть кобыла от торпедеро и кардианхель» которая с хорошим тренером и приличным наездником выиграла бы грант-националь, обставив прочих на шесть корпусов, — говорил старик. Только этот недоумок так и не понял, что за лошадь ходит под ним. И только и умеет, что вонзать ей в бока шпоры. Для большинства Льенеро, которые ездили верхом босыми, цепляясь за стремена пальцами ног, тот, кто пользовался шпорами и колол ими животное, проявлял нижестокость, а главным образом бессилие, так как человек, который не в состоянии пустить лошадь в галоп без помощи шпор, даже не заслуживал права называться всадником. Твоя лошадь должна стать частью тебя, наставлял аккеосайизу, подыскивая ей животное для верховой езды. И тебе следует выбирать ее не по внешнему виду, а по темпераменту и потому, насколько она способна под тебя подстроиться. Спокойное животное под нервным наездником — это как западня. Вероятнее всего, кто-то из них двоих не выдержит и потеряет голову. Хотя если оба слишком нервные, животное в конец и не исключено, что однажды сиганет в пропасть. Он рассмеялся. Впрочем, здесь влия нас... Пропастей мало. Они в пятером стояли у загона для приручённых лошадей, и хотя Аурелия всё отнекивалась, не желая учиться ездить верхом, управляющий настаивал. Дескать, раз уж Селеста Баес забрала с собой пикап, лошадь остаётся единственным средством передвижения. А здесь такие огромные расстояния, что никому и в голову не придёт добираться куда-то пешком. Всех, кто передвигается на своих двоих, Рано или поздно прикончит гремучая змея или мапонары, так что выбирайте, лошадь или змея». «Лошадь». Акеля Санайя улыбнулся, кивая на буланного конька не выше полутора метров ростом и с длинной гривой. «Вот этот смирный. С ним никогда не будет проблем. Бежать не бежит» зато способен часами двигаться в одном и том же ритме, не причиняя неудобств седоку». «Больно мелкий», — заметила Аурелия. «Правда, здесь почти все лошади небольшие. Может, мне так кажется, только на Тенерифе они были крупнее». «Это такая порода», — пояснил управляющий. «Креольские лошади, как правило, невысокие, зато выносливые ходки для долгих путешествий в самый раз». На такое не угнаться за беглой кобылой или диким быком, другое дело съездить в Брусуаль и вернуться пьяным. — Я вовсе не собираюсь возвращаться пьяной из Брусуаля. Клинира улыбнулся. — Еще меньше я представляю вас гоняющейся за коровой по саванне. Послушайте, что я вам говорю. Этот буланный вам подходит. Кто же станет спорить с человеком, который знает о лошадях всё». Он повернулся к Кайзе, задержал на ней взгляд, словно увидев впервые, и, намеренно повернувшись спиной к ограде, спросил. «Какой конь здесь самый лучший?» «Рыжий». «Это Гнедой». «Гнедой, у которого огонь в жилах». «Когда погиб Рыжий Ромула...» Байеса разыскали трёх его братьев и скрестили с кобылами имения «Тигр». Их кровь течёт в Торпедеро, Бесстрашном, Караегато и многих других, ставших знаменитыми. А это — сын Бесстрашного. И он родился, чтобы ты ездила на нём верхом. «Как его зовут?» «Только хозяин имеет право дать коню имя. Как тебе хочется его назвать?» Девушка размышляла несколько секунд, пока Льенеру и её мать и братья стояли и смотрели на неё, и, наконец, улыбнулась. тиманфая Его будут звать тиманфая «Что это значит?» — поинтересовался Акелес Анае. «Это огненные горы на Лансаротте, район вулканов, в котором стоит только копнуть, и обнаружишь температуру в сотни градусов, а на закате...» «Они такого же красноватого цвета». «Тимон Файя», повторил Льенеро, словно желая привыкнуть к звучанию имени. «Ладно, тебе решать. Теперь осталось только, чтобы он не воспротивился», — он показал на животное. «Так иди и скажи ему его имя». Айза наклонилась, пролезла между перекладинами ограды и направилась к гнедому, который смотрел на приближавшуюся девушку, не двигаясь. Подойдя к нему, она погладила широкую шею и прошептала ему что-то на ухо. Животное фыркнуло, тряхнув головой, и девушка рассмеялась. «Ему нравится!» — воскликнула она. «На его взгляд, немного длинновато, но ему нравится!» она Аная громко закашлялся. «Ты это мне брось!» — проворчал он. Не хватало ещё, чтобы я поверил, будто ты вдобавок разговариваешь с животными. Впрочем, от тебя можно ожидать чего угодно».